Глава 13 Белла. Я чувствовала себя белкой, бегущей в колесе, которая быстро перебирает лапками, а все равно остается на месте. Выдохлась. Устала. Не осталось больше сил бороться. Отрезвила мысль, что если я сдамся, стану любовницей Виктора. Подняла телефон только для того, чтобы разбить его. В хлам. Ведь сотовый мне тоже покупал брат. Ярость, что душила меня все это время, вырвалась наружу. Рассматривая осколки, валявшиеся на полу, я стала немного успокаиваться. Собрала части корпуса, батарейку, микросхемы и стёкла в зип-пакет. На пальцах и ладони остались мелкие порезы, которые не сильно кровоточили. Если Степан все равно знает, где я, нет смысла прятаться и использовать неизвестный номер. Единственный контакт, который стоило помнить, — милы, а на старой симке должны были остаться номера однокурсников и преподавателей. Выбросив пакет в мусор, я вернулась в кабинет. Пока меня не было, Ренат позвал Кирилла. Мужчины о чем то негромко переговаривались, я не стала подслушивать. Вошла в открытую дверь и произнесла. «Нет смысла уничтожать телефон. Алена позвонила моему брату и рассказала, что я нахожусь здесь». Если у вас из-за этого могут возникнуть неприятности, я уйду прямо сейчас. Алмазов посмотрел на меня так, что сразу захотелось умолкнуть. «Забирай свой новый мобильник и иди спать». Мои слова его разозлили. «Завтрак, как обычно, в полвосьмого». Ренат перевел взгляд на Кирилла, что означало «разговор окончен». Прихватив пакет с телефоном, я вернулась в спальню. Достала из кошелька старую сим-карту, вставила в новый телефон, настроила будильник и легла спать. Утром Ренат не притронулся к завтраку. Выпил крепкий кофе, не прощаясь, уехал. Кирилла тоже не было. Как сообщили ребята, владелец охранного агентства ночью отправился домой. Я и так себе места не находила, а такое поведение мужчины еще больше нервировало. Около девяти утра к дому подъехал автомобиль. Я надеялась, что вернулся Ренат, но ворота охрана не спешила открывать. Я поднялась на второй этаж. Отсюда можно было увидеть машину, остановившуюся у дома. Зря так разволновалась. По дорожке шла Алёна. Пока домработница переодевалась, я спустилась на кухню. «Привет! Кофе горячий?» Спросила девушка, как ни в чем не бывало. Мне никогда не понять, как можно быть такой лицемерной. Я обернулась. Ты ничего не хочешь мне сказать? Прямо посмотрела ей в глаза. Ты о чем? Так искренне изобразила она недоумение, что я на миг засомневалась в ее причастности к звонку. А кто еще мог это сделать? Только Алена. Зачем ты вчера звонила моему брату? Ты о чем? фыркнула она. Зачем мне ему звонить? Домработница включила кофемашину. Мы вчера с подругой в клубе были почти до утра. Я совсем не выспалась. А у вас тут как все прошло? Алена общалась так, словно ничего не произошло. Я совсем растерялась. Алена, я тебя еще раз спрашиваю, зачем ты вчера вечером звонила моему брату? «Не отпирайся, кроме тебя никто не мог этого сделать. Чего ты добивалась?» «С тобой все нормально. Ты случаем вчера не перебрала?» Домработница не собиралась признаваться, но я чувствовала, что она лжет. Меня просто бесила ее наглость и невозмутимость. «Знаешь, подлость и зло рано или поздно возвращаются к тем, кто их совершает. Я не знаю, чего ты хотела добиться, но у тебя ничего не вышло». Не хотела показывать ей свой страх. «Знаешь, сейчас твое имя у меня ассоциируется с белой горячкой. Ты действительно себя хорошо чувствуешь. Она еще пытается меня оскорблять. Хочешь, я попрошу у Рината Георгиевича для тебя выходной?» Меня возмутил ее поступок. Я думала достучаться до совести девушки, но поняла, что бьюсь в наглухо закрытые двери. «Мне не откроют». Меня не услышат и не поймут. Раскаяния и речи быть не могло. Беспринципная гадюка. Лучшее, что я могу сделать, это игнорировать ее. «Я так и не поняла. В чем ты меня обвиняешь?» Села девушка за стол, в руке держа кружку с горячим ароматным кофе. Я от нее отвернулась и продолжила чистить овощи. «Не звонила я никому. Ищи виновных среди своих подруг». Я не ответила. Алене было неизвестно, что подруг у меня нет. Степан вечно контролировал, с кем я общаюсь. Подруги все сплошь оказывались гулящими, поэтому ему указывали на дверь. А ребят Степана запугивал. Запрещал ко мне приближаться. В кулинарном институте я старалась не сближаться с однокурсниками, чтобы у тех не возникло проблем с моим братом. «Белла!» Входя в кухню, окликнул меня охранник. «Привет!» Ребята только что сменились, поняла я, увидев Стаса. «Привет». Полуобернувшись, кивнула я парню. «Там твой брат подъехал. Мы не можем его без разрешения Рената впустить в дом. Выйдешь?» Счищая кожуру с картофеля, я глубоко порезала палец. Кровь закапала в раковину. Алмазова нет дома. Мне нужно ему позвонить, предупредить, попросить помощи... А я даже не знаю его номер телефона. Первобытный страх завладел моей душой. Я запаниковала. «Белла!» — вновь окликнул меня Стас. Переведя взгляд с закапанной кровью раковины на парня, я мотнула головой. Алена с интересом наблюдала за разворачивающейся картиной. Лицо ее прикрывала кружка, но глаза светились торжеством. «Надо позвонить Ринату Георгиевичу», — промолвила я. «У меня нет его номера телефона, но у нас в журнале записан». Еще раз странно посмотрев на меня, Стас вышел из кухни. Я поспешила к окну, через которое хорошо просматривается двор и ворота. «Эй, ты чего крови тут все заливаешь? Сейчас сама полы будешь мыть!» Прилетела мне в спину. Не обращая внимания на недовольную Алену, я застыла у окна. Там шла потасовка. Степан со своими охранниками пытался прорваться в дом. Надо быстрее отсюда бежать. Белла. Не успел план побега оформиться в моей голове, как я увидела, что ворота открываются. Знакомая машина медленно въехала во двор. Дверь открылась. Из салона вышел Ренат. При виде его мне стало легче дышать, но страх не отступил. Я не знала Алмазова настолько, чтобы безоговорочно доверять. Тени сомнений все еще присутствовали, но хотелось надеяться, что меня не отдадут брату. Ренат вел себя уверенно и спокойно, обошел машину, забрал какие-то бумаги, закрыл пассажирскую дверь. Он словно не замечал напряжения у ворот. Вел себя так, будто ничего странного не происходило. Охранники стали закрывать ворота перед носом разъяренного Степана. Брат сделал шаг вперед, но ребята преградили ему дорогу. Тогда он окликнул Рената. Я не слышала, как именно он обратился к Алмазову, но тот обернулся. Высокомерно кивнув Степану, он не потрудился подойти к брату. Степа был в бешенстве. Он не любил, когда к нему относились без уважения, которое он требовал от окружающих. Разговор был недолгим. Прервав объяснение моего брата, Алмазов что-то ответил Степану, отвернулся и направился в дом. Я пожалела, что не додумалась открыть окно, можно было бы подслушать их разговор. Мне было не до этого, я находилась в таком раздрае, что даже не обратила внимания на стоящую рядом со мной Алену. Что случилось? Увидев кровь, сурово спросил Ренат. Чистила картошку. Идем в кухню, я обработаю и забинтую порез. Я еще раз взглянула напоследок на ворота. Машина Степана оставалась стоять у дома. Спрашивать при Алене я ничего не стала. Поспешила за хозяином дома. Ренат резко остановился и обернулся на домработницу. «Ты, кстати, что здесь стоишь?» Яростно поинтересовался он у девушки. «Я уже приступаю к работе». Засуетилась она и попыталась невинно улыбнуться. «Вещи собрала и на выход!» Он так рыкнул, что я отступила назад. «Почему?» Едва слышно спросила Алена. «Ты забыла, что вопросы в этом доме задаю я!» Продолжил он в таком же тоне. «В своих услугах я больше не нуждаюсь. Пошла вон!» Звучало ужасно грубо, но я понимала, что он заступается за меня. Пусть и грубо, но за меня. А рыцарем я его никогда не считала. Может, и от Степы защитит. «У меня на руках договор», — чуть смелее заговорила девушка. Я немного заволновалась, что она может остаться. «Вот и изучи его внимательно», — Потрать время с пользой. «Это она меня болгала! Вкнула Алена в мою сторону пальцем. Несет с утра какой-то бред!» Домработница разнервничалась, перестала контролировать свои эмоции. «Я на тебя в суд подам!» Кому именно обращалась Алена, я не знала, но смотрела девушка на меня. «Подавай! Так много зарабатываешь, что деньги девать некуда!» Алмазов цинично усмехнулся. А потом зло добавил. «У тебя десять минут, чтобы собрать свое барахло и покинуть дом». В глазах Алены угасал запал. Она поняла, что её не станут слушать. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Надеюсь, я никогда не сделала ничего такого, чтобы со мной этот мужчина говорил таким холодным тоном. Я посмотрела на свои руки. Кожа покрылась гусиными мурашками. «Что вы сказали Степану?» Спросила я сразу же, как только мы вошли в кухню. «Ничего пока. Он хочет поговорить с сестрой, я сказал, что ему стоит подождать». «Я не хочу к нему выходить». Помотала я головой. Вновь стал возвращаться страх. И Ренат меня словно не слышал. Поставил передо мной аптечку, вынул перекись, взял в руки ладони и принялся осматривать рану. Порез глубокий. С готовкой завязываешь, пока не заживет. Твердо произнес Алмазов. У меня есть упаковка перчаток. Буду работать в них. Упрямо заявила я. Ладно. Не стал он спорить. Каждый вечер на перевязку. А теперь немного потерпи. Он бережно, но твердо держал мою руку. На палец полилась прозрачная жидкость. Это было больно. Я закусила губу, чтобы не вскрикнуть. Хватит геройствовать. Поплачь и легче станет. Ирничал он надо мной. Вы мне не ответили. Я не хочу выходить к Степану. Я понимала, Рина желает меня отвлечь, но это было невозможно. Вам придется поговорить. Шокировал он своим ответом. Белла, ты же понимаешь. Твой брат не успокоится, пока не увидится с тобой. Он заберет меня. Вот сейчас я готова была расплакаться. Пусть только попробует, перебил Ринат. Говорить вы будете в моем присутствии. Я тебя наедине с ним не оставлю. Не бойся. Мне совсем не хотелось выходить к Степану, но Алмазов уже принял решение, и мне придется починиться. В кухню вошел Кирилл. Ренат недовольно посмотрел на владельца охранного агентства. Ты задержался? Выговорил он, как только Кирилл переступил порог. Произошли кое-какие накладки. Я все привез. Поспешил он реабилитироваться. Что случилось? Настороженно посмотрел он на мой забинтованный палец. Порезалась, пояснила я. Бела, отдай свой новый телефон Кириллу. Он установит на него маячок. Я уверен, он не понадобится, но так нам будет спокойнее. «Ты поговорил с Юсуповым?» Обратился к Ренату владелец охранного агентства. «Да, он согласился». Переводила взгляд с одного на другого, не понимая, о ком идет речь. Я догадалась, что они не желали посвящать меня в тонкости, но это все было связано со мной и Степаном. Что бы ни случилось, я уже была им безгранично благодарна. «Белла, отдай телефон и посиди пока здесь. Я тебя позову». Кирилл забрал мой мобильник, и они вместе вышли из кухни. Оба сильные и властные, но даже в их присутствии я не чувствовала себя в полной безопасности. Мой глубинный страх не исчезнет так скоро. Время будто застыло. Я не находила себе места... Боялась выглянуть из кухни и встретиться с разъяренным Степаном. Что же там происходит? О чем они говорят с Ренатом? Я пыталась представлять в голове нашу с братом беседу, но дальше моего ступора, который обязательно произойдет, как только я увижу Степана, я ничего вообразить не могла. Ничего хорошего брат обо мне не скажет. Чтобы добиться своего, он не погнушается меня болгать. Хоть бы Кирилл или кто-нибудь из охранников заглянули в кухню. «Белла!» — раздался громкий голос Рената из холла. «Зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет». Мои ноги словно приросли к полу. А может, меня парализовало? Я не могла заставить себя двинуться. Страх, годами копившийся во мне, достиг таких величин, что мог меня запросто поглотить. Нам нужно встретиться и все выяснить. Всего лишь раз увидеться, убеждала себя. Надеюсь, после этого я больше никогда не увижу брата. Пусть сегодня все это закончится.